Глава четвертая. Нападение. Тот день София, как и предыдущие, провела в одиночестве. Около одиннадцати вечера она закончила мыться и, надев ночной сорочку и пинуар, уже готовилась лечь в постель. Елена Дмитриевна, откройте! Неожиданно раздался за дверью взбалованный голос Геули, и дверная ручка задергалась. София резко обернулась на знакомый голос своей горничной, которую не видела почти неделю. Откинув влажные после ванной волосы за спину, она запаххнула на груди тонкий финиар и стремительно приблизилась к двери. Она не понимала, что произошло и отчего её горничная вдруг оказалась тут. Ведь все последние 6 дней к ней входили лишь джигиты, которые охраняли её, и именно они приносили ей еду и воду для мытья. Повернув в двери ключ, Софья распахнула дверь, гигуле воскликнула обрадованно Софья, пуская девушку внутрь спальни, оглядываясь. Джигита в князе с Тианей не было видно, а по коридору в этот момент мимо пронеслась два лакея, что-то живленно обсуждая между собой на грузинском языке. Как ты прошла? И где люди князе? Ваши стражи пропали, ответила Диули, проходя в комнату. Софья закрыла дверь. Все так странно. Я каждый день Не по разу прохожу мимо ваших дверей и всегда меня прогоняли отсюда. Даже словом с вами не давали обмолвиться. "Да, милая, всё так ужасно", кивнула Софья, беря девушку за руки и улыбаясь ей, радостная от того, что впервые за эти страшные дни увидела хоть одного человека, который относился к ней по-доброму. Мрачное и неприятное лицо джигита, в злое лицо великой Влеановны и неприятное, искажённое, жутковатое, угрожающее мимикой лицо старого князя Социани. Все эти дни заточения отравляли ей жизнь, заставляя думать о самом худшем. Я уже столько дней в заперти. И не говорите, книжна, воскликнула Гиули. После той злосчастной пятницы, когда Георгий Петрович повздорил с Иваном Тамазвичем, всё так и изменилось. Расскажи мне про Георгия. Смолилась Софья, что с ним я совсем ничего не знаю. Леван Тамазович был у меня позавчера и наговорил столько ужасных слов, что я переживаю день и ночь, и спать не могу. Как вам сказать, Елена Дмитриевна? Тихо вымолвила Геули. Говори, как есть, взмолилась Софья нетерпеливо. Я совсем извелась. В этот миг девушки отчётливо услышали сильный топот коней и выстрелы за окном. Что это? всполошилась Гиули, подходя к окну, и отодвигая тяжёлый портьеру. Не знаю. Прилепитала Софье тоже подошла к окну. На улице, на которую спустилась ночь, не было видно ни души. Выстрелы умолкли и опять всё стихло. Софья обернулась к Гиуле и выпалила: "Расскажи скорее обо всём, милая, пока тебя не застали в моей спальне, что с Георгием Петровичем?" "Знаю, он был в темнице в Кандалах. Ужас!" рле петал упавшим голосом Софья. Да, уже шесть дней Леван Тамазович собирает совет старейшин в эту субботу. Будут судить его, и все говорят о том, что Георгию Петровичу вынесут смертный приговор. И за что же? В чем он виноват? – воскликнула в сердцах Софья. Как же? Из-за вас? Вы ведь жена Сергея Левановича, Амир Паша не имел права прикасаться к вам, хотя это тайна и я. Не должна говорить, но все об этом шепчутся под страхом смерти. Но разве за это можно казнить человека? – опешила Софья. «В наших краях казнят и за меньшее. Поверьте, госпожа, бедный мир все из-за меня. Пролепетала Софья, и на глазах ее выступили слезы. Хорошо, что Верико Ивлиановна ступила из-за Георгия Петровича, а тут же Гита Леванта Тамазовичи. Ещё в пятницу пристрелили бы его, так Фахтер сказывал. Он как раз там был. Господи, как всё ужасно, вымолвила Софья, и из её глаз полились слёзы. От чего судьба так жестоко ко мне и ко миру, от чего всё так? Но всё не так уж плохо, госпожа, тут же воскликнула Гиуль. Я пришла к вам, чтобы сказать, что только что выяснила, что Георгий Петрович бежал. Бежал Опешила Софья и уставилась пораженно глазами на горничную. Да, да, обижался сегодня. Никто не знает, когда точно. Но один из его охранников мертв, а второй исчез, а Георгия Петровичей след простыл. Леван Тамазович в ярости. Теперь он в погоню собирает из самых диких и преданных жигитов, чтоб за миром пошой пустить. В погоню? Да. Вы не волнуйтесь, так Елена Дмитриевна. Но мы это вредно, дитя ведь у вас под сердцем. А вот что я вам скажу. Если Георгию Петровичу удалось бежать из каземата, то он уже теперь так просто не дастся людям. Левана Тамазовича и убить его в горах или в долине будет не так-то просто, если его вообще найдут. Иначе бы его не прозвали Горным тигром. Если бы ты оказалась в праве Агиули, пролепетала с надеждой София. Вновь раздались выстрелы, и уже более многочисленные и прямо под окнами отчетливо послышались громкие крики и вопли. Цокот капот стал яростнее, а в коридоре послышался стремительный топот ног. Что это, Гиули? пролепетала София, и вновь девушки выглянули на улицу. Они даже не успели рассмотреть темных всадников, что галоповали внизу. Как тут же раздался неожиданный выстрел, и окно, в которое они смотрели, треснуло и раскололось. Осторожней, выполила горничная, отощила Софья от окна. Стреляют? От чего стреляют, Юли? Что происходит? Опешила Софья, и обе девушки невольно припали к широким портьерам, которые висели с бок от окна. Я не знаю, госпожа, но когда я поднималась к вам, все слуги были взволнованы. А того, что Георгий Петрович сбежал, может он вернулся? Вернулся? Неужели ты думаешь, что пролепетала Софья? Он мог вернуться за тем Геоли замялась, словно решая в своей голове задачу. Я думаю только за вами. Да, он обещал, что не оставит меня одну. Кивнула Софья, в следующий миг пули разбили очередное стекло с другой стороны. Девушки лохнулись от испуга. От прянов от опасного окна, то под ног в коридоре стал сильнее, а дикие крики снаружи и стрельба все нарастали неистовым гулом снаружи. Глаза Софьи радостно загорелись, и она воскликнула: "Я не одета, мне нужно платье. Амир вот-вот придет, я чувствую это." Она метнулась к шкафу на ходу, скидывая с себя пениумар и ночную рубашку. Откинув назад распущенные волосы, Софья начала проворно надевать бельё и тонкий корсет. Уже через минуту она натянула на стройные ноги белые чулки и ботиночки и начала проворно перебирать платья, не зная, какое выбрать. Она хотела для встречи с Амиром одеться как можно красивее, ибо неожиданная надежда на то, что он вернулся, и теперь они будут вместе, заполняла её сердце. И она словно в какой-то дикой фарии разглядывала наряды, утверждалась в мысли о том, что Амир приехал именно за ней, и ведь он не раз говорил, что даже с боем готов вызволить ее из лап Сергу или Вана. И вот теперь и он, сбежав, сам вернулся за ней. Георгия же осторожно, пытаясь смотреть в окно, из-за портьеры только хмурилась и тихо лепетала, смотря вниз на улицу Наджигитов. которые верхом дрались людьми князя Сатиани, какие-то странные джигиты, все в серых, да красных черкесках у людей Георгия Петровича нет таких одежд, вымолвила невольно горничная. Да, они носят разные цвета геули, ответила ей София. Вот это, воскликнула София, достала из шкафа яркое синее шелковое грузинское платье с золотой вышивкой. Она начала быстро надевать его и уже через миг застегнула пуговки на горловине, откинув непослушные бледные рыжезолотистые пряди на спину. Софья пыталась проворнее одеться, ибо знала, что ей еще надо заплести косы до прихода Амира. Ты поможешь мне уложить волосы в косы, Гиулек? Непременно, госпожа. Как-то задумчиво произнесла Гиулек, не отрывая взора от окна. Я только понять не могу. уверенно продолжала горничная. Раздался выстрел, и Гиули шарахнулась порочьей, бо пуля опять угодила в стекло и с треском разбила его. "Чего же, милая? Отчего стреляют по вашим окнам? Разве люди Амира о шине знают, где ваша спальня?" В тот момент за дверью раздался лязг оружия, выстрелы и крики. Обе девушки испуганно взглянули на оружие и отчётливо поняли, Что бой идет в коридоре, нечленораздельные болезненные вопли и выстрелы раздавались не переставая. Гиули не выдержала первая. Горничная кинулась к двери и бросила Софье, что стояла около шермы: я посмотрю, что там. Не надо, Гиули! предостерегающе воскликнула Софья, причувствуя нечто нехорошее, и испуганным взором уставилась на горничную, которая уже открывала дверь. Едва Гиули распахнула дверь, Как раздался громкий выстрел, горничная откинулась назад и тут же упала навзничь. Её лёгкое и тонкое тело распростёрлось на полу у входа в спальню. Софья Диков вскрикнул, увидев, как на албугеуле располагается ужасное кровавое пятно. Невольно похолодев от ужаса и чувства, только животный инстинкт выжить, Софья метнулась за ширму и спряталась за ней, обхватив себя руками. Через ночиня она услышала, что кто-то стремительно вошёл в спальню, сделал несколько тяжёлых шагов. Софья не видела вошедшего, ибо её полностью скрывала ширма. Уставившись диким полным ужаса глазами на ширму, девушка застыла от охватившего её жуткого страха. Именно в этот момент сердце и разум затвердели ей, что это не амир. Георгий не мог так жестоко убить Гиули, зайдя её в спальню. Он не был кровожадным и жестоким, нет. Но кто это был? Софья чётко услышала, что незнакомец сделал несколько быстрых шагов и замер. Софья задрожала всем телом и ощущала всё явственнее, что это не Амир, ибо человек даже не позвал её по имени. Шаги послышались громче, и она определила, что вошедший движется в её сторону. В следующий миг раздался сильный треск и шерма. За которой она спряталась, отлетела в сторону, словно щепка. София вскинула от испуга инстинктивно подняла руку, прикрыв локтем нижнюю часть лица, как будто защищаясь. Тут же ее дикий взор отметил занесенную над нею окровавленную шашку и высокого незнакомца, который всего лишь на Мик замер перед ней. Глаза ее округлились от животного леденящего души ужаса, ибо София поняла, что еще Мика она будет мертва. Время будто остановилось. Софья упор смотрела на словещего незнакомца, нарисовавшего над ней дикие черные глаза, темная махнатая шапка с кулистой смуглой лицо, хищный осколг, густая короткая черная бородка. Весь облик высокого горца был страшен и кровожаден. Кровь из когтей Софьи отбивала глухими ударами, словно отмеряя каждый миг, который оставался ей до смерти. Девушка испуганно замерла перед ним инстинктивно закрыв рукой ни своего лица. Тимур уже готовый одним ударом рассечь ей лицо и шею, от чего то на секунду замер, ибо его цепкий взор остановился на горящем ярком взоре девушки. Вот то два огромных камня, сочно зеленые, словно свежая листва. Глаза незнакомки смотрели на него не мигая и не отрываясь. Ее лицо, прикрытое тенью стороны Лондона, было... Скрыта наполовину, от чего-то ее глаза показались ему бездонно огромными. Он никогда не видел очей подобного цвета. Глаза девушки большие, обрамленные темно-коричневыми ресницами, вызвали в сущности ему растерянное волнение. Они горели теперь изумрудным светом, и этот невозможный, притягательный, успокаивающий свет, как будто холодной водой остужал его жестокие кровожадные порывы. В эту минуту София чуть ли не ощутила, как рубец на ее ладони словно горит огнем. Все ее существо взывало о помощи, о том, чтобы этот кровожадный Джигит пощадил ее и не причинил вреда. Большой камень в рубиновом жемчуге, подаренный ей амирам, который лежало в бархатной шкатулке на туалетном столике, засветился всеми цветами радуги. Это мощное сочетание. по внутренней потоянной колдовской силы девушки, проводником которой в мир служили её необычные чарующие очи и сила древнего камня рубина, который теперь невольно берегал её от зла, окутали Тимура неведомой аурой, заставляя его бешеное дикое существо остановиться и немного успокоиться. подчиняясь неведомому порыву, Тимур медленно опустил занесённую шашку, И впирился цензорским властным взором в лицо девушки. Его свободная рука в перчатке поднялась, он стремительно с жёстким движением убрал от лица девушки её руку и чуть прищурился. Светлые золотисто-медовые волосы её потоком опускались на плечи, красиво обрамляя тонкое округлое лицо. Её взор пленительный, печальный, споганный, невероятно манящий. Тонкий нос и пухлые сочные губы, изящная шея и еле заметная родинка на щеке всё это привело душу Тимура в трепет. Он быстро прошёлся взором вниз по фигуре девушки, обратно к её лицу и отметил, что она невероятно изящна, грациозна, как статуэтка. Он ни разу не видел подобной прелестной девицы и через зубы глухо выдохнул, не понимая, что с ним происходит. Он прекрасно знал, кто она и понимал, что должен убить её немедленно. От того его рука, сжимавшая шашку в новь, попыталась подняться, но его существо прямо взбунтовалось против этого, и Тимур, нахмурив тёмные брови, ощутил, что не может причинить ей вреда. Тут же его разум взбунтовался против таких желаний, и он вперев злой взор в девушку Замершую перед ним процедил, ты знаешь, зачем я пришел. Голос незнакомца, грубый, низкий, показался Софье зловещим, и она вздрогнула, когда Горис произнес свою фразу на грузинском. Она четко поняла, что он сказал, но цепеньение, которое сковывало ее тело от страха, не дало произнести ни слова в ответ. Мужчина нахмурился сильнее и уже зло вымолвил: "Ты не понимаешь по грузински". Разом София в миг забил тревогу, подсказывая, что молчать дальше опасно, и она должна ответить этому страшному человеку, который в упор застрелил ее Геоли, в руке которого была обогретная кровью шашка. Она содрогнулась, глотнула и так и не спуская взора с его мрачного лица, пролепетала по-грузински: «Я поняла, что вы сказали». Тимур вздрогнул всем телом, опешив от ее фразы и явно не ожидая. Что русская девица может говорить так хорошо на его родном языке почти без акцента? Она так и смотрела на него в упор своими зелеными завораживающими глазищами, и с каждым мигом Тимуром завладевало все большее смятение. Он ощущал, что за всю свою жизнь, а именно за тридцать девять лет, ни разу не был в таком волнении и, словно не знал, что ему делать дальше. Он он понимал отчётливо, что сейчас просто не мог убить её. Её невозможная красота и то, как она открыто смотрела ему прямо в глаза, храбрясь и стараясь не показывать своего страха, приводили все его чувства в нервное состояние. Но он прекрасно видел, что она боится его и очень. Но то, что даже перед лицом смерти девушка не боялась так открыто смотреть на него, говорило о том, что она имеет сильный характер. И вы не многие из мужчин, даже с оружием в руках, стоя напротив него, держали смотреть ему прямо в глаза. Она смотрела, и у нее не было оружия, и она пыталась прикрыться от него лишь своей тонкой рукой. К тому же она ответила ему по-грузински, это стало последним доводом в его намерении не убивать ее сейчас. Ты жена моего врага, и ты должна умереть, как и он, – хмуро произнес Тимур. Я не делала вам зла. От чего вы угрожаете мне? – спросила Софья невольно отмечая, что этот кровожадный джигит с незнакомец от чего-то передумал убивать ее, не отрываясь рассматривал и мрачно хмурился. Мое имя Тимур, я старший сын князя Дашкеляния. Грозно вымолвил Тимур зловещим голосом, от чего-то у него возникло желание до конца испытать девушку, ощутить до какой степени она может владеть собой и увидеть, насколько силен ее дух. Егона Сетяни мой враг и враг моего рода. Он изгнал нас с наших земель от того он проклят нашим народом. Сейчас я убил его с одного верного выстрела. И старик даже не успел взять оружие. Серго Сетяни его сын и твой муж. Только что я зарезал его своим кенджалом в спальне. Он даже не сопротивлялся мне, а словно трусливый шакал скулил от страха. И ползл передо мной на коленях. Теперь твоя очередь, девка. Расти пощады.